Голова вторая. Новые данные. Дверь просто вбила в стену, с такой силой она открылась. Я едва успел глаза открыть, чтобы увидеть, как в мой лоб летит приклад автомата. Сознание возвращалось очень тяжело, сильно тошнило, и не менее сильно болела голова как изнутри, так и снаружи. Похоже, сотряс. «Очнулся! Очнулся! Очнулся!» Прогремел чей-то голос, больно ударив по мозгам. Вместо ответа я застонал, а через пару секунд не сдержался и вывернул свой желудок. Похоже, что сделал я это прямо на себя, потому как второй голос пробормотал, что теперь придется смывать с меня это. Блин, ну вот как так-то? А вот так. Сплю что-то очень крепко. Настолько привык, что забыл, где нахожусь. А вот так мне и надо, чтобы впредь мозгами шевелил. Ведро холодной воды мгновенно заставило сердце биться быстрее, и кровь, питающая мозг, сразу прояснила сознание. «Эй, ты меня понимаешь?» Побили меня по щекам, растрясая ушедшую была боль. «Слышу!» Сморщившись от боли, раздраженно ответил я. «Тогда слушай!» Голос стал вкрадчивым. «Ты кто такой, мать твою?» «Я думал, ты мне сказку расскажешь», пробормотал я. «Неужели не пробил, прежде чем сюда пришел?» «А я тебе скажу, что я пробил», — усмехнулся голос. «Ты охотник», — зарегистрировался в форте, который объявил награду за голову метлы. «Ты огурец или пакля?» — спросил я. ч Какой нахер огурец?» — не понял меня тот. Я, наконец, решил открыть глаза, чтобы хоть в глаза этому человеку посмотреть. Ну и как бы даже не сильно удивился, когда выяснил, что моим похитителем оказался продавец из лавки. Тот самый, у которого я микс приобрел. «А, это ты?» Попробовал улыбнуться я, но кожа на лбу тут же отдала резкой болью. «Интересно, а кто второй?» «Что-то я его не вижу. Или это он за спиной шуршит?» «А ты еще кого-то ждал?» Поинтересовался человек. «Кто? Ты? Такой?» Рубя каждое слово, переспросил он. «Пес я!» «Ты же мои документы видел?» – ответил я. «Говори ты толком, чего от меня хочешь». «Хочу понять, кто ты ей». Взяв меня за лицо, произнес он. «И почему передаешь такие странные приветы?» «Матвей меня звать». Более точно ответил я. «Если бы ты прихватил мой телефон, то мог бы увидеть нашу с ней совместную фотографию». «Матвей!» – передразнил меня торговец. «А мне-то откуда это знать? Фотографии твои я видел». Такое в фотошопе подделать в раз можно. Я похож на того, кто может это сделать?» Серьезным тоном спросил я. «Где она?» «Она что-то просила передать?» «Ага, пулю в голову всем, кто будет ее искать», ответил тот. «Так и что же ты ее бесу тогда не передал?» уточнил я. А он ко мне еще не заглядывал и глупых вопросов не задавал. Ухмыльнувшись, ответил продавец. «Ты мне вначале докажи, кто ты есть». «Мы что, в суде?» – начал злиться я. «Какие еще нужны доказательства?» «Ну, не знаю», – пожал он плечами. «Ты мне скажи». Она никогда не завтракает. Только кофе и сигарета с утра. Начал я выдавать то, что мог знать только близкий человек. В течение дня больше не курит, но это привычка постоянно. Еще она иногда говорит во сне. Не связано, так, какие-то отдельные слова или просто их окончания. «Твою мать!» Выпучен на меня глаза тот. «Это и правда ты? Пришел таки! Ну, метла!» Меня тут же начали развязывать, а через некоторое время принесли пакет с замороженными овощами и приложили к голове. Даже предложили на раскладушку прилечь, но от последнего я отказался. Наконец мне удалось увидеть второго человека. Это был подросток. Очень красивая внешность, яркие глаза, кудрявые черные с блеском волосы, приятное лицо. Но вот что-то с ним было не так. Всего пары минут наблюдения хватило, чтобы понять, мальчик аутист. Взгляд постоянно блуждает. А движение в большинстве случаев незаконченное или наоборот очень быстрые и осознанные, но понятные лишь ему одному. «Кто это?» Недоуменно поднял я глаза на продавца. «Он аутист?» «Да», — вздохнул тот. «Сын мой, нам в полгода диагноз поставили». «Он сам ест?» С сочувствием в голосе спросил он. «Ест! И в туалет, слава богу, ходит!» — кивнул отец. «Это он миксы составляет!» Я еще раз поднял на торговца взгляд. Но на этот раз в нем отражалось недоверие. «Неужели об этом никто в форте не знает?» — усмехнулся я. «Ну, если ты не скажешь, что никто и не узнает!» В тон мне натянул на губы улыбку он. Метла велела передать тебе фразу. «На поверхности ты правды не увидишь, и черт ее знает, что бы это значило!» «Огурец и пакля». Почему-то сразу возник образ надписи на стене бомбаря. «Опять огурец», — мыкнул собеседник. «Ты уже второй раз называешь эти две клички». Она нацарапала их на стене в бункере неподалеку, — пояснил я. «И там же я нашел записку в кладовке под метлами. В той записке была надпись «Купить два микса». «Теперь понятно, как ты меня нашел», — сделал свои выводы тот. «А что, если это намек на то, чтобы ты и этих людей отыскал?» «Возможно, немного подумав, кивнул я. А откуда ты ее знаешь?» «Она сыну жизнь спасла», — кивнул он на парня. «Там долгая история, хотя... У него приступ случился, и он убежал днем. Когда это случилось, я спал. Так сильно вымотан был, что даже не слышал, как он разнес лабораторию и выбежал из дома. У него камни закончились, и это его сильно расстроило. Когда я проснулся, была уже глубокая ночь» а сын вышел наружу с каким-то караваном. Я не знаю, каким чудом на него вышла метла и привела его обратно. В тот день она осталась у меня, а через несколько суток ко мне пришли в первый раз. Я хотел ее отблагодарить, но она ничего не взяла. Просто просила передать тебе эту странную фразу. «Кто приходил?» – ухватился я. «Охотники!» Они увидели регистрацию на форте и ринулись сюда, словно голодные шакалы. Дал пояснение собеседник. Вначале я говорил, что просто продал ей микс и все. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна. Но один из таких уродов решил надавить на меня через самое слабое место, моего сына. Ты рассказал ему, сразу напрягся я. Пришлось, но после этого я его убил, усмехнулся торговец. Выследил ночью и пустил пулю в лоб, с тех пор стараясь убрать каждого, кто появляется с подобными вопросами. И как на это смотрит администрация? кинул я головой в сторону двери и поморщился от боли а что она скажет я единственный на пару сотен километров кто продает такого качества микс ответил он кстати может подлечить дорого да и после него нельзя неделю пыль употреблять а мне это может жизнь спасти торчать в форте все это время я не собираюсь ну для начала будем считать что это подарок произнес тот а еще после микса который готовит сын Пыль можно употреблять через сутки. Я думал, ты знаешь, раз пришел именно сюда. Ого! Восхитился я качеству продукта. В таком случае не откажусь. Продавец вышел из комнаты, которая была подвалом над его лавкой. И через некоторое время вернулся с бумажной трубочкой. Я отщипнул кончики и силой втянул в себя воздух через нее. Легкие обожгло, а в мозгах будто бомба взорвалась. Но как в прошлый раз я сознание не терял и смог сполна ощутить весь спектр боли. Внутри горело так, словно меня расщепляет на атомы. Хорошо, что действие длилось недолго, меньше минуты, хотя мне оно показалось вечностью. Сознание прояснилось. Захотелось жрать, а вся одежда была мокрая от пота. А ты, сына, не пробовал миксом лечить? Спросил я через какое-то время, прихлебывая чай и жуя бутерброды. У него это врожденное. И приобретено в том мире», – покачал головой торговец. «Если тебе здесь оторвет ногу, то при помощи пяти-шести миксов она вырастет обратно. Но это при условии, если от болевого шока не умрешь. Но под морфином это запросто можно устроить. Но в случае, если окажешься безногим еще там, то микс ничем уже не поможет». «Понятно», – тяжело вздохнул я. «Спасибо, что сразу не убил». «Она в ту ночь рассказывала о тебе» пояснил свои действия тут, Говорила, что ты за ней придешь. Я, конечно, смеялся, считал это невозможным, но кое-что все же запомнил. И когда ты пришел, мне показалось, что я уже слышал твою фамилию, просто значение этому не придал, пока ты не назвал ее кличку. Хотя и тогда я тоже не сразу понял, но вот фото, то, как ты привет передавал. В общем, сомнения появились. А вдруг я и правда охотник, усмехнулся я. «Просто очень умный, и все про нее выяснил». «Ага», – улыбнулся в ответ торговец. «Тогда ты и актер великолепный. Уж Скоро я бы тебе за такое точно выдал». «Действительно», – согласился я, и мы засмеялись. Подросток вначале уставился на нас ничего не понимающим взглядом, а затем тоже принялся хохотать, прыгать и хлопать в ладоши. Ночь я решил провести в форте. Идти куда-то просто так смысла нет. К тому же проще выждать сутки, чтобы организм очистился от микса. Но с пользой это время провести все же стоило. У Бакса, а именно так звали торговца, я заготовил пыли. С любопытством наблюдал, как малой составляет микс, но, к сожалению, ничего не понял. Какой-то определенной схемы у него не было. Он вначале отделял камни по цветам, затем из этих кучек выбирал какие-то особенные на свой субъективный взгляд и перетирал их в ступках после чего выкладывал дорожки разной длины в виде радуги и смешивал то, что получалось. При этом в одном случае фиолетовая полоска была самой короткой, а в другом уже самой длинной. Иногда вместо полосок он делал конусовидные кучки, желтое основание самое большое, затем идет синий, красный, фиолетовый, прозрачный и завершение щепотка зеленого в навершии. И все равно системы не было никакой. Толщина цветов каждый раз была разной и никак не зависела от цвета. «У меня даже сложилось чувство, что даже я могу замешать микс в соответствии с собственным видением узора, и он получится». Но Бакс заверил, что не стоит экспериментировать. Он сам уже долгое время наблюдает за сыном и все равно не понимает системы. Однако не раз видел, как действует микс плохого качества. После такого у людей мозги через нос вытекали, а если состав более или менее правильный, то оставались слюнявыми идиотами». На мой вопрос, как он понял, что сын составляет правильную смесь, у него имелся очень весомый аргумент в виде истории. Еще в первую неделю после того, как они сюда попали, Бакса атаковал синий. Тварь, конечно, пристрелили напарники по охоте, но раны были несовместимы с жизнью. Сын вытащил портсигар и составил первый свой микс. Ребята рассказывали, что он кричал, когда они пытались оттащить его от тела отца, а затем плюнули, мол, пусть оба дохнут, если так хочется все равно придурку долго в мешке не продержаться. А малой тем временем перепробовал на язык всю пыль, пересыпал ее с листка на листок, а затем резко вдул смесь в рот раненому бате. Они думали, что Баксу теперь точно конец, потому как крик был такой силой, что всех тварей в округе собрал. Но он выжил. Пока ребята радовались трофеем, Бакс пришел в себя, а все раны на теле затянулись. О них только рваный камуфляж напоминал. «После этого сын-аутист составляет миксы», тем в основном и живут теперь. За пару лет разрослись товаром и держат лавку, над которой живут и под которой работают. Один из тех товарищей работает в администрации и строго хранит эту тайну, а остальных жизнь раскидала по разным районам, а одного даже в могилу загнала. Раз уж у меня образовалось свободное время, я решил выяснить хоть что-то про огурца и паклю. Для начала отправился в комендатуру с запиской от Бакса. Мол, чтобы помогли мне, они послали в пешее эротическое прямо от порога. В итоге удалось узнать, что Пакля вовсе не мужик даже, а девушка и вполне себе симпатичная. А на фото огурца я узнал человека, которого застрелил без у бункера, где я видел его в последний раз. Выходило так, что на данный момент в живых только Пакля, но она тоже не появлялась в фортах целую неделю. Однако ее последнее место пребывания было зафиксировано по координатам 0 на 271. И это уже что-то. Опять-таки подтверждает то, что Ольга движется в сторону нулей. След я взял, хоть какой, но он есть. Плюсом образовался и огромный минус в виде беса, который наверняка сейчас не меньше моего желает отыскать Паклю. И скорее всего он уже движется в сторону последних координат. Вряд ли я смогу его опередить. Хотя бы просто потому, что мне для этого нужна попутка. Жаль, что Дикий отказался бродяжничать со мной. Вдвоем мы хотя бы могли передвигаться на машине. С другой стороны, фора размером в сутки в мешке ничего не стоит. Здесь можно за это время преодолеть как 3-4 сотни километров, так и всего 10. Очень много факторов, которые на это влияют. Так что попробовать все же стоит. Ближе к утру я смог отыскать караван, который двигался в минус 20 на 305. «Да, не совсем то место, куда мне нужно, но гораздо ближе к нему, чем я нахожусь сейчас. Спать на этот раз я отправился с хорошим настроением, но вот пиво на сон грядущий употреблять отказался. За двери пришлось заплатить, и хозяйку гостиницы вообще не волновало, что это не моих рук дело. Спорить я не стал и отдал два десятка камней за нанесенный ущерб. Ее заменили в ту же ночь. Однако на этот раз я сделал небольшой клин, заточенный под угол с одной стороны, и прежде чем лезть спать, слегка вбил его ботинком под створку. Теперь, чем сильнее на дверь оказывали давление снаружи, тем ее труднее было открыть, и чтобы войти в номер, необходимо было ее полностью разломать. Ну, а за это время я точно успею проснуться и угостить незваного картечью. Вот так всегда и бывает. Как срать, так бумагу искать. Пока по башне не получил, думать о безопасности не начал. Вечером к девяти часам было назначено отправление. Я, как обычно, подошел на час раньше. Это, кстати, тоже отцом привычка привита. Он с самого детства закладывал в меня это правило. «Лучше прийти раньше, осмотреться, сделать собственные выводы о месте и человеке, с которым ты собираешься встретиться», — говорил он. Это уже впоследствии на него стали работать люди, которые могли за день-два до встречи принести папку, в которой есть вся подноготная, и на переговоры уже можно было идти ко времени. Но вот опозданий он терпеть не мог. Если кто-то не являлся ко времени, с этим человеком отец больше дел не имел никогда. Исключения есть всегда. И в его правилах они тоже имели место. Но для тех людей такие попущения делали большинство его партнеров. Колонна уже выстроилась и заняла свою очередь у ворот. Небольшая. Всего в три Урала, один БТР и пару УАЗов. Однако это гораздо лучше, чем путешествовать одному на легковушке. Посмотрев мои рекомендации, Начальник указал мне место в одном из УАЗов и обещал заплатить две сотни камней. Питание и проживание в фортах за свой счет, патроны также иметь свои. Не сказать, что сделка получилась выгодной, но это лучше, чем платить полторы сотни просто за то, чтобы ехать в составе. Примерно в начале десятого ворота открылись, и мы наконец смогли отправиться в путь. Водителя звали Дурь, а человека за пулеметом в Луперин. Оба парня были очень веселые, постоянно потрунивали друг над другом, но свою работу знали четко. Дурь управлялся с машиной не хуже гриба, но как-то более мягко что ли. Не было таких резких виражей, мгновенных ускорений до отсечки на тахометре. Хотя он иногда закладывал такие повороты, что дух захватывало. Больше всего удивляло его мастерство валить боком, и это при управлении УАЗом. Они специально подготовлены для такого машиной. Грязь на дороге этому, конечно, способствовала. Ну и выровнять автомобиль на таком месиве тоже нужно уметь. За первый день мы преодолели треть пути. Периодически приходилось стрелять, но какого-то глобального нападения твари не произошло. Именно его я боялся больше всего, потому как могло тупо не хватить боеприпасов. Это я, конечно, утрировал, ведь все равно у меня был ПП и дробовик, к которым я имел полный боекомплект, да и россыпь девятки в рюкзаке тоже имелось. Все шесть магазинов квалу были набиты до отказа, так что две хороших толпы я мог отбить смело. Однако по прибытии в форт на первую дневку я первым делом отправился в магазин. Прикупил все необходимое и только после этого отправился в гостиницу. Здесь меня встретили дурь с луперином, которого первый звал просто в луп, и предложили заселиться к ним в четверку. Стоимость такого номера была всего два камня, и я, естественно, согласился». Затем мы сходили поужинать, хлопнули по кружке темного пива, и я, наконец, уселся за чистку оружия. Следующий день сразу начался сюрприза. Не успели мы покинуть буферную зону, как почти нос к носу столкнулись с битвой. Притом она была даже не наша. Колонна, что вышла первой, столкнулась с толпой твари и начала вести огонь. Мы подоспели минут через десять и сразу подключились. Вся сложность заключалась в том, что шестеро зеленых засели в подвале, в то время как все подходы к ним были перекрыты синими и красными. Все бы ничего, но последние были под защитой, и вся перестрелка, по сути, никакого вреда цветным не приносила. За дело взялись несколько человек, принявших фиолетовую пыль. Они натравили часовых на засевших в подвале защитников. Но вот к тому моменту наши колонны уже несли неслабые потери. Первый ряд обороны уже смели и превратили в кровавый фарш, когда, наконец, твари начали терять своих. Один из красных фонарным столбом изогнул дуло КПВТ, и мы лишились основного аргумента. Можно было дать пару очередей из нашего, но в этом случае мы уничтожили бы технику другого каравана, что расположилась на линии атаки. Пришлось отбиваться тем, что было под рукой. Куда бедно управились. Караван, что первым попал в передрягу, развернулся обратно в форт, а мы смогли продолжить путь с минимальными потерями. Они исчислялись всего тремя ранеными, для одного из которых шеф, скрепя сердце, отдал микс. В итоге парень мало того, что прокатился бесплатно, так еще и сотню должен остался. Но он улыбался, потому как жизнь все равно дороже. Следующая стычка произошла, когда мы остановились на обед и заправку. Для этого выбрали какую-то площадь, запарковали технику так, что она образовала квадрат, и выставили часовых. Я оказался в числе таковых и едва успел скарабкаться на крышу Урала, когда заметил первую тварь. «Напали!» — крикнул я и сразу же открыл огонь. Очередь в три патрона влетела в морду синего прямо во время прыжка. Тварь рухнула мордой в брусчатку и по инерции проскользила метра четыре вперед. А следом очереди загрохотали со всех сторон. В складной столик, который поставили в центре между машин, прилетел булыжник и раскидал миски с обедом, неслабо изогнув тому ножки и пробив столешницу. «Ах ты падла!» – закричал Луперин и полоснул хорошей очередью по окнам третьего этажа какого-то банка, откуда по нам и прилетел камень, запущенный желтым. «Я только что новый дошик грибной запарил!» Дурь заржал, но отстреливаться не прекратил. Сбив прямо на ходу двух красных, которые упрямо топали в нашу сторону, размахивая коваными скамейками, я помог добить одного тройкой в голову и перевел огонь в переулок, откуда на нас устремилась стая синих. Хорошо, что здесь не оказалось зеленых защитников, иначе нам бы вряд ли удалось так быстро остановить атаку. Мысли промелькнули в голове за мгновение, И тут одного из наших подняла вверх невидимая сила. Он пролетел метра три по воздуху и с влажным хрустом приземлился головой на брусчатку. Его тело забилось в агонии, а до меня медленно начало доходить, что это вдруг такое произошло. «Прозрачные!» – закричал во все горло дурь, подтверждая мои мысли. Думать было некогда. Я просто оставил автомат болтаться на груди, выхватил ПП от производителя Берета и поднес глазам бинокль, переключив тот в режим тепловизора. Тварь я увидел в самый последний момент. Она уже прыгнула в мою сторону, когда я полоснул очередью в приближающееся бордовое пятно. Это спасло мне жизнь, но на крышу Урала не удержала. Я полетел вниз и больно приложился спиной о каменную мостовую, а затем еще и затылком добавил. Изображение поплыло, дыхание сбилось, но я все еще был жив. Немного покряхтев, я перевернулся на живот и снова припал к окулярам. Под машиной четко просматривалось движение в нашу сторону, как минимум двоих. Снова очередь СПП, но споткнулся только один, потому как у меня закончились патроны. Вокруг творился хаос. Беспорядочная стрельба, крики, кто-то даже гранату швырнул. И как только друг друга еще не поубивали. Я быстро сменил магазин и снова припал к биноклю, но прозрачный уже ушел. Быстро поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Вот он, прямо возле влуперина. Влуп, слева на одиннадцать. Что я сил, кричу товарищу. И он услышал, открыв огонь в том направлении почти мгновенно. Вышло так, что очередь из пулемета ударила тому прямо в упор. Наступила тишина. Все продолжали нервно крутить оружием и присматриваться к пространству вокруг. Но в свой бинокль я отчетливо видел, что убивать больше некого. К моему удивлению, после того, как мы собрали камни, церемония обеда продолжилась, столик быстро отремонтировали, ну, как смогли, конечно. Остальные подобрали свои складные стулья и принялись стучать ложками по мискам. И снова у нас тройка раненых, а плюсом ко всему один мертвый. Хозяин потратил еще два микса и один выкупил у меня. Затем прибавил к моей оплате еще сотню камней за то, чтобы я сел за руль одного из Уралов, так как умерший оказался его водилой. Вот только теперь ему придется путешествовать в кузове. Парня ждут похороны по прибытии в форт». «Почему я?» – была моя первая фраза. «У тебя рекомендации от Бороды, где написано, что ты прекрасно водишь», – ответило начальство. «Гонщиком он был». «Да ему-то откуда знать? Я там просто рядом сидел», – усмехнулся я. «Я такие грузовики еще ни разу не водил». «А у этих Олухов даже прав нет», – усмехнулся тот. «Я тебе сотню доплачу». Привел он окончательный аргумент. Пришлось согласиться. До форта, в котором планировалась дневка, добрались. Хоть пришлось еще несколько раз пострелять, но это было уже так, мелкие стычки. Здесь хозяин решил задержаться на пару дней. В первую очередь привести технику в порядок. Во время обеденной схватки ее сильно помяло, а у одного из УАЗов постоянно тек радиатор. Его по касательной рикошетом задело. Из-за них приходилось часто останавливаться и доливать воду, притом грязную из лужи. Это, само собой, никак не способствовало лучшей работе оборудования. Я, конечно, мог отказаться, получив неполную сумму, уехать с другими, но в этом случае и рекомендацию в документы заполучу не самую хорошую. А как я уже понял, в мешке репутация гораздо важнее наличия камней на счету. К тому же смысл соскакивать, если все равно за день самостоятельно я сильно далеко не продвинусь. На всякий случай я сходил в комендатуру, и за два десятка камней статист со скрипом, но все же согласился пробить информацию о Пакле. На данный момент она так и осталась без изменений. А вот на досье огурца появилась надпись «Мертв». Далее имелись координаты ближайшего форта, дата обнаружения тела и указана причина смерти. Бес специально оставил для меня послание, и я был в этом уверен. Он мог просто бросить труп на улице. Его бы еще до утра сожрали твари. и Его никто и никогда не обнаружил бы. Но нет, бес притащил его в бункер и усадил за столом в причудливой позе. Фотография на эту тему имелась в личном деле. Но ничего. «Я думаю, мешок еще не раз даст нам встретиться, и дикого рядом не будет, чтобы помешать сделать выстрел. Ведь я мог грохнуть его тогда, а под синей пылью мы точно так же легко успели бы свалить. Хотя кто его знает, а дали бы нам это сделать его люди?»